А вот какую оценку Бере дал бывший министр сельского хозяйства Бенидиктов. Да, пороки у него имелись, человек был непорядочный, нечистоплотный, как и другим наркомам, мне от него натерпеться пришлось. Но при всех своих бесспорных изъянах Бере обладал сильной волей, качествами организатора, умением быстро схватить суть вопроса и быстро ориентироваться в сложной обстановке. Думаю, она близка к истине. Добавлю только, что в советской системе прагматизм Берии вкупе с чекистским прошлым. Обрекли мы его на гибель. Я в основном соглашусь с мнением Костырченко. Все они, Суслов, Михайлов, Чесноков, Игнатьев, Шепилов, Маленков, закончили свой земной путь в преклонных летах и в своих постелях. Их не мучили угрозение совести за организацию проведения антигуманной акции в далеком 1953-м. Имеет в виду дело врачей. В этот список можно смело добавить Хрущева, Молотова и Кагановича, не имевших непосредственного отношения к делу убийц в белых халатах, но запятнавших себя не меньшими преступлениями. в отличие от них основной инициатор освобождения незаконно репрессированных врачей в бере умер трагической и позорной смертью. Консерваторы в партийном аппарате, к ним единодушно примкнули и либералы, не простили ему того, что после кончины Сталина он позволил себе ряд самостоятельных и смелых решений и поступков, которые резонанно были восприняты Хрущёвым и другими членами президиума ЦК как заявка на диктаторскую власть. почему на диктаторскую ведь все решения в Лявенте палоч проводил через президиум ЦК и нет никаких данных, что Бере готовил военный переворот. К тому же, они опасались, что проводя по своему усмотрению Расследование преступлений власть и мущих перед правлением Сталина, и используя для этого находившиеся в его распоряжении архивные материалы, Белия в конце концов вполне может обвинить каждого из них в незаконных действиях. И в самом деле, целый ряд послевоенных, равно как и предвоенных беззаконий никак не был связан с именем Лубянского маршала. Он действительно мог оказаться чист. как вслух выразил опасение Андреев. Тут и громкие процессы второй половины 30-х годов, и военно-фашистский заговор Тухачевского, и та часть великой чистки, которая затрагивала работников центрального аппарата. Спускаться ниже на уровень регионов Берия была рискованно. Ему могли припомнить репрессии в Грузии. Зато после войны практически все громкие дела вершились без участия Лаврентия Павловича. Тут и дело авиаторов, и дело артиллеристов, и ленинградское дело, и менглейское дело, и преследование безродных космополитов. Даже предвоенное дело о заговоре в ВВС проходило без прямого участия Берии, поскольку им занимались медведи. НКГБ и особые отделы в тот момент не входившие в состав НКВД. Что же касается преступлений, в которых участвовал Берия, будь то расстрел польских офицеров и гражданских пленных в 1940 году или массовые депортации целых народов в годы Великой Отечественной войны, то здесь его соучастниками выступали и другие члены Политбюро. Кстати, нельзя исключить, что жертв Катыни В апреле Палчь тоже готов был реабилитировать, учитывая, что в сороковом году он, как кажется, был противником их казни, а теперь в пятьдесят третьем собирался по-иному, чем при Сталине, строить отношения со странами Восточной Европы. Катынь в конце концов Можно было попытаться списать на одного Сталина. Естественно, подобное решение могло бы быть принято только после того, как на Сталина была бы возложена ответственность за репрессии 30-х-50-х годов. Судя по тому, как Берия обставил реабилитацию кремлевских врачей, со временем он собирался прямо обвинить в беззакониях Сталина. но не успел. Характерно, что Хрущев даже после 20-го и 22-го съездов так и не рискнул признать публично советскую ответственность за катынское преступление. Может быть, в частности, потому что на Украине поляков расстреливал близкий к нему Серов. На личный счет Берии можно было отнести только очень немногие Фальсифицированные дела, вроде расстрела Меерхольда, Бабеля, Кольцова и некоторых других сложным образом пристёгнутых к мнимому заговору Ежова. Тут следствие шло по прямому указанию Сталина, а смертный приговор не предварялся решением Политбюро. Но даже после ареста Лаврентию получи эти дела не инкриминировали. ведь тогда пришлось бы затрагивать и тему репрессий 1937-38 годов хотя бы в связи с ролью Ежова члены президиума ЦК делать этого в тот момент ещё не собирались беля, казалось бы, получил своё распоряжение мощное орудие против Молотова, Маленкова, Хрущёва и других в виде архивных материалов по фальсифицированным делам Неужели Вячеслав Михайлович, Георгий Максимилианович и Никита Сергеевич были столь наивны, недальновидны, прямо сказать, глупы, чтобы дать в руки соперника столь мощное оружие? Нет. Думаю, всё дело в том, что Берия отдал МВД только в рамках заранее рассчитанной многоходовой комбинации, направленной на устранение грозного противника. Ведь воспользовался компроматом Лаврентий Палыч мог только после того, как полностью поставил бы аппарат органов под свой контроль, а это требовало много месяцев, если не лет. Такого срока ему никто отпускать не собирался. Возможно, в последние дни жизни, сидя в бетонном мешке, Лаврентий Палыч вспомнил свои слова о том, что у нас в тюрьме места много, и пожалел о них, понял, что ощущали те, кого его ведомство отправляло на смерть. Оплакали Лаврентия Павловича только семья и ближайшие родственники. Как сообщал 25 августа 1953 года глава грузинских коммунистов Мерицху Лава, сам ранее находившийся под следствием по делу о менгрельской националистической группе и реабилитированный Лаврентием Павловичем, После разоблачения преступных антипартийных и антигосударственных действий Берия, проживающие вблизи и в других городах и районах Грузии его близкие родственники занимаются невыдержанными, злостного характера разговорами, являются источниками распространения разных провокационных слухов. Мать Берии, Берия Марта, глубоко верующая женщина, посещает церкви и молится за своего сына, врага народа. После разоблачения Берию участились подозрительные встречи родственников на её квартире. Верцхолаво предлагал выслать родных и близких своего вчерашнего благодетеля за пределы Грузии, хотя вся вина их была лишь в родстве с тем, кого пленум ЦК признал врагом народа. Высылку родственников Берии и его товарищей по несчастью осуществили уже после суда постановлением президиума ЦК летом 1954 года. Им воспрещалось жить за Кавказие, на Северном Кавказе, в Москве, Ленинграде и ряде других городов. Но и год спустя родные Лаврентия Палыча не угомонились. 19 сентября 1954 года глава КГБ Сиров докладывал ЦК КПСС, что Высланные в Свердловскую область Красноярский край и Казахстан мать Берии, его племянник и племянница и двоюродные сестры Лаврентия Павловича вместе со своими мужьями продолжают и ныне восхвалять Берию, утверждать о его невиновности и высказывать недовольство решением об их выселении». Интересно, кто бы был бы доволен, если его ни с того, ни с сего выгнали из родного дома и забросили в сибирскую или казахскую глушь. Тем не менее, двоюродную сестру Берию Квадратхелия Антадзе и её мужа Антадзе привлекли к ответственности за злобную антисоветскую агитацию. Также и жену и сына Берия в ноябре 1954 года, освободив из заключения, отправили в административную ссылку в Свердловскую область в принудительном порядке с меня фамилию Берия на Гегечкори. По мысли Хрущёва, Малинковый и других советских руководителей с самой фамилией поверженного врага не должно было остаться на земле. Интересно, что один из тех, кто был официально расстрелян вместе с Берией, быть может, в действительности уцелел. Пименов вспоминал, в отличие от Штейнберга, бывшего офицера военной разведки, Мамуловне тушился сохранить замашки высшего света ни в одежде, ни в еде, ни в образовании. Глядя на него, нельзя было подумать, что до своего ареста он ежедневно прогуливал на улице. поводке личного крокодила. Эту пикантную подробность сообщил или придумал неутомимый сплетник Штейнберг. Мамулов же преговорился куда более важным известием. За несколько лет до моих с ним бесед, когда ещё держали в одиночке по мотивам секретности, его раз ошибочно вывели на прогулочный дворик, уже занятый другим секретным заключённым. К своему остолбенению Мамулов узнал в нём высокопоставленного генерала, который вознала вся страна, который числился по газетным сведениям расстреленным по делу Берии. Тот немедленно отвернулся, спрятав своё лицо. Надзиратель зарал на Мамулова: "Выходите!" и вывел его на другой, причитавшийся ему дворик. Ошибиться Мамулов не мог. Он куда-как хорошо знал этого человека. Фамилию его он отказывался мне назвать. как я ни просил и как ни изъяснялся в перечислении известных мне фамилий от самогом Бери до Рюмина и Руханца он лепреттворно сожалел что проговорил, ему казалось, что разглашение такой государственной тайны может оттекчить его собственную судьбу